Суханов Черепаха и раки В одной реке, на дне, в песке, семейство раков поселилось. Тут черепахи быть случилось, смотря на них, как ползают они. Однажды им сказала, не стыдно ли так ходить? Смешнее ничего я сроду не видала. Учить бы вас учить! «Ты в нас порог находишь?» — сказал ей старый рак. «А как сама ты ходишь?»